Девять дней, девятнадцать часов. Центр слияния. Вашингтон, округ Колумбия. Дамы и господа, 0,9 провалился, мы его взяли! Слава богу, осталось только двое. Кейтлин Дэй и Джеймс Кеннер. Нули десять и два, и тогда будет вся десятка. Можно будет подвести черту, а в запасе еще девять суток с мелочью. Сай спускается на пол пустоши, где раздает хлопки по спинам и пожатие рук направо и налево. Молодцы, народ! Стальные нервы! Возводит начальника команды 0-9, на бейджике сказано Терри, на пьедестал и только после этого замечает стоящего в углу Берта в компании Эрики. Значит, отличный момент снова показать этому угрюмому правительственному фигляру, Какая удача для него вести дела с такими крутыми людьми, как Сай. «Ну-ка, Терри, расскажи остальным мальчикам и девочкам, как ты это сделал?» Смех. По всей конторе царит облегчение, люди выходят из своих берлог, где в тесноте, как угорелые, играли свои роли в этой операции, тянущейся уже три долгих недели. Терри вряд ли старше двадцати пяти, до сих пор страдает угрями. Лицо, как булка с кунжутом, телосложение карандаша. Заговорив даёт петуха, но после овладевает голосом. До да этого в основном мясновидец. Мы решили, что Дон Уайт пропитан духом Канзас-Сити до мозга костей. Он морпех, как мы выяснили, потом стал охотником за головами. Потом колено у него проблемы с коленом, так что он однозначно умеет скрываться, но мы решили, что он вряд ли вообще покинет Сити. Ни походник, ни турист. Так что мы создали модель, протестировали её, а потом задействовали. Прямо жизненное кредо, вставляет Сай. Тери издаёт нервный смешок. Э-э, ну, в общем, модель предсказала, что он будет прятаться, ну, в сообществе бездомных. Мы подумали, у него будет мобильник на экстренный случай, мать очень в годах. Но выловить его на значительной площади Сити мы возможности не имели, только если он стал бы придерживаться шаблонов. Так что мы сосредоточили внимание на мини-маркетах возле палаточных городков и ночлежек. Нам были известны его вкусы вроде пива и закусок. И мы задействовали маячки. Самое время, пока Берт бдительно наблюдает из-за угла, чтобы Сай показал себя сразу и начальником, и просветителем. Позволь мне встреять на секундочку Тери. Спасибо. Мыечки. Запомните это слово. Итак, что нам известно? Мы знаем, что технология GPS хороша, когда мы хотим отследить смартфон по адресу, проверить, дома ли человек, но для детальной проработки не годится. Он превращает этот инструктаж в выступление на конференции по новаторским технологиям, говоря в микрофон гарнитуры. и его усиленный голос заполняет пустошь. Она в лучшем случае обеспечивает точность в радиусе 60 футов. В большом городе это означает, что я не знаю, зашли вы в Старбакс или в соседний Данкин Донатс. Но я хочу это знать, и хочу знать больше этого. Само собой, мы можем ретроспективно просмотреть ваши выписки по кредитным картам и картам лояльности, легко. Но я хочу видеть в реальном времени не только то, Где именно вы находитесь? Но и покупаете ли там бурый рис вместо белого? И я хочу знать, не купили ли вы бурый рис только после того, как секунд 30 разглядывали предложение по пицце, потому что тогда я буду знать, что пицца 16 секунд вас всё-таки искушала. Это знание позволит любому болвану толкать рекламу более эффективно, ведь он сможет достучаться до вас в этот миг, влезть к вам в душу. Тогда, когда вы вдрените домой, собираясь приготовить ужин для семьи, а вам бросят электронный скидочный купон в новую пиццерию чуть дальше по улице, срок действия которого истечёт через 40 минут, велика вероятность, что вы оставите это здоровое дерьмо в холодильнике и закажете пиццу. А в слиянии это знание просто сокрушительно в смысле помощи в поимке негодяя. Благодаря распространённости систем скрытого видеонаблюдения И изумительной работе наших друзей по прибавлению к старым добрым вышкам сотовой связи уим и маячков, размещённых на каждом здании в городе страны, несметного множества маячков. Маячков, маячков, маячков. Слияние располагает всеохватной сетью, позволяющей нам регистрировать подробности с нужной степенью детализации в режиме реального времени. Вы владелец нормального телефона и медлите в проходе перед своим любимым пивом, И это помогает нам поймать вас. Тери, какой у этого парня любимый сорт пива? Прери Уикенд. Смех. Что за славная забава. Несколько секунд спустя продолжает Сай. Субъект останавливается в паре футов от любимого лакомства, и мы знаем об этом. Тери, какое у парня любимое лакомство? Oreo. Снова смех. Значит, вы отследили его с помощью его телефона, спрашивает Сай. Как? Он был слишком осторожен, свой одноразовый телефон не включал. В данном случае проработка окрестных систем скрытого видеонаблюдения выдала нам мужчину подходящего возраста, роста и походки, входящего в магазин. Мы подтянули внутренние камеры магазина и проследили, как субъект в капюшоне и всем остальном потратил много времени, раздумывая, какое пиво купить, и когда проверили кассовый сканер, оказалось, что на самом деле он купил 6 бутылок Короны. Но вторую покупку он почти осуществил. Просто не мог удержаться. И опять смех. Попался на наживку Oreo. Дело закрыто, возглашает Сай, чтобы потешить не только толпу вообще, но и Берта в частности. И вот так все эти маячки 5G, а скоро и 6 и 7, дают нам возможность читать каждого, будто книгу, вертеть им как марионеткой. Новый мир, народ, новый мир. Под всеобщий гомон изумительный и потрясающий Сай озаряет зал своей лучезарной голливудской улыбкой. И как вы думаете, что его ждёт на заднем сиденье машины захвата? Начальник группы касается своего планшета, и на стене пустоши появляется громадное изображение жалкого и небритого Дона Уайта на заднем сиденье внедорожника. По агенту с каждой стороны, один с Орио Другой с упаковкой из шести бутылок Prairie Weekend. Оба скалятся в камеру и тычут свои дары Donu Whiteу в грудь. У того такой вид, будто его сейчас шташнит. Сай начинает аплодировать первым, затем указывает на большое табло, где непогашенными остаются только портреты 02 James Kenner, IT-предприниматель и 010 Caitlin Day, библиотекарь.